Глава 110. Бат-Крезнах. Август 41 -го. Только что здесь закончился проходивший во второй раз всегерманский чемпионат по фехтованию. Определены 12 лучших спортсменов экстра класса Рейха. Они получат золотые и серебряные нашивки за спортивные достижения от Имперского физкультурного союза. На пятом месте Обергруппенфюрер СС, внезапное повышение в звании, случайная ошибка журналиста или намеренная из-под хлимажа, и генерал полиции, это Рейнхард Гейдрих, глава полиции безопасности и СД. Он с радостью принимает поздравления, но его манеру держаться отличает скромность победителя. Те, кто хорошо его знает, знают и то, что ему незнакомо понятие «отдых». «Ни минуты не отдыхать, ни на минуту не расслабляться» – таков главный принцип этого человека как в спорте, так и на работе. Заметка была опубликована в специализированном журнале «Спорт и физическое воспитание». Те, кто его знал, знали и то, что лучше не скупиться на похвалы в адрес этого гениального 36-летнего атлета, И лучше не затрагивать вопроса о стрессе у судей в момент, когда надо засчитать удар или укол, нанесенный шефу гестапо. И лучше не вспоминать при нем Коммода и Калигулу, которые бились на арене с гладиаторами, прекрасно понимавшими, что в схватке с императором не стоит особо усердствовать. Примечание. Луций Элий Аврелий Коммод, 165 192 годы, римский император, который владел ремеслом гладиатора и обожал, вооружившись мечом, выступать на арене, хоть это и считалось бесчестьем для свободных граждан. Коммод провел больше 700 боев. Накануне своего вступления на пост консула он был намерен появиться на празднике в гладиаторском облачении, но сбыться намерению было не суждено. Приближенные решили от него избавиться, и поручили рабу, атлету, с которым император занимался борьбой, его задушить. Властный и деспотичный император Гай Юлий Цезарь Август Германик, известный под прозвищем Калигула, 12-41-е годы, по свидетельствам историков, сражался боевым оружием, как гладиатор, выступал в возницей в церках, А пением и пляской наслаждался так, что даже на всенародных зрелищах не мог удержаться, чтобы не подпевать актеру и не вторить движением плесуна. Калигулу также убили заговорщики. Конец примечания. При этом во время состязаний Фюрер Гейдрих вел себя вроде бы вполне прилично. Однажды, когда он рассердился на решение арбитров, и главный судья соревнований резко его одернул, сказав во всеуслышание, «На фехтовальной дорожке действуют только законы спорта, никакие другие», Гейдрих, ошеломленный храбростью этого человека, не стал протестовать. По-видимому, он придерживал вспышки Хубрис для другого времени и для других мест, потому что тогда же в бат крезнахе сказал двум друзьям, Интересно, с каких это пор у Гейдриха завелись друзья? И сказал, ничуть не стесняясь в выражениях, что в случае необходимости ударило бы, допустим, старику моча в голову, без колебания безвредил бы и самого Гитлера. Примечание «Хубрис» от греческого «гибрис» — олицетворение похоти, крайней наглости и самодовольства — Желание сравняться с богами и даже превзойти их, не имея на это никаких оснований. Конец примечания. Что он имел в виду? Мне бы очень хотелось это знать.